Я проглотил смешок. Конечно, когда тебе хвастаются, что знакомы с людьми, способными выпить стакан водки, хочется сказать, что можешь осилить пару бутылок, но как-то стыдно, сколько лет я прожил, выходя из глубины на несколько часов в день. Ошибочный результат не менее ценен, чем верный. настоительно произнес Досильв. Я стал исследовать вопрос глубже. Если не может дать ответа фактор технический, то всё дело в факторе человеческом. Ну да, оживился я, и, естественно, феномен дайверов и был именно человеческим. Они чувствовали грань между фантазией и реальностью. Недосильв печально покачал головой. Вот сейчас ты излагаешь миф. — Слепо доверяешься легенде. А почему, знаешь? Ты веешь в миф о героях-одиночках. — Не понимаю, — честно признался я. — Дайверы работали в паре. — Со смешком, — сказал Андрей. — Иногда, да, — сказал я. Вспомнил Ромку, поморщился, потянулся к бутылке. — Ну, в общем-то, они страшные индивидуалисты, и миф... торжествующий произнёс, не досилов: "Миф дайверы". Так называемые дайверы делали ставку именно на человеческую тягу к индивидуализму. Но сами они всегда работали в паре. Один пребывал в виртуальном пространстве. Он сделал паузу, а вот второй сидел рядом, наблюдал за происходящим на мониторе и в случае необходимости отдавал команду на выход. Но я замолчал, пытаясь представить себе подобную схему. Понимаешь, Недосилов, казалось, хотел покровительственно похлопать меня по плечу. Но его дистанция и комфортность была даже больше, чем у японцев. Он и руку всегда жал торопливо и в полсилы. Весь секрет дайверов — работа в паре. Андрей, ты понимаешь, их работа была... Не стой, я замолчал, не тот аргумент. Ну как ему объяснить, чёрт возьми? Андрей, ну ты ведь был в глубине. Нет, конечно. Сладкое удивление отозвалось не досилов. Я исследователь, Леонид. Я учёный, а не подопытный. Проглотив подопытного, я продолжал. Ну тогда поверь мне. Работы по описанному тобой методу не даст абсолютно ничего. Картинка на экране компьютера имеет мало общего с тем, что ты видишь и ощущаешь, находясь там. Никакой самый внимательный и умный партнёр не способен понять, когда тебе на самом деле необходимо выйти из глубины. Тебе лишь так кажется, Леонид. Андрей мягко улыбнулся, а я говорил со специалистами. Они убеждены, что все происходило именно так. Более того, эксперименты подтвердили, что схема действует. В отдельных случаях, возможно, я не пытался спорить с его правдой. Моя правда была диаметрально противоположна его. Это еще ничего не значило. но не во всех уверяю тебя да и нельзя сравнивать нынешнюю глубину и ту что была раньше 2 года назад большинство людей находилось в дептауне по телефонному соединению через модемы скорость передачи данных была очень низкой работа мира на дисплее минимальной зачем нужны были все эти компании диппроводник например как ты думаешь для удобства виртуального перемещения, спокойно ответил Андрей. Да нет же. Просто пока ты ехал в такси по виртуальному миру, машина торопливо загружала данные о той точке, куда ты должен приехать. Сейчас это тоже происходит, но куда быстрее. А раньше по дипталлу путешествие неспешно, и чем хуже у тебя была машина и телефонная линия, тем дольше приходилось ехать из одной точки в другую. — Очень интересно, — кинул Недосилов. — Я учту, спасибо. Но в целом ты не прав. — Почему? — Да потому что ты находишься в плену мифа, Леонид. Ты слишком романтичен, пусть тебя не обидят мои слова. Это даже хорошо. Романтика, конечно, да, и рассуществовали, как приятно. и как к элемент среды обитания, как символ, а в какой-то мере даже физический, как хорошо сработавшиеся группы хакеров, но не более этого. Разберём, к примеру, самые известные легенды о дайрех. Те, что были сложены в конце начального периода освоения виртуальности, в золотую эру виртуального мифотворчества. Легенда о масте из конского волоса и волшебном яблоке Аль-Кабара Легенда о неудачнике, легенда о лабиринте и смерти «Легенды — Легенды? — тупо спросил я — Мальчики! Мы посмотрели на Вику — Не ссорьтесь, а! Вика поставила перед нами тарелки — Лучше поешьте перед следующей рюмкой А ты, Леня, налей мне водки ты ведь хотел и пить ликёр, буркнул я. Я передумала. Мы посмотрели друг другу в глаза. Она всё слышала. Или почти всё. И понимает, что я сейчас испытываю. Это мы понимай, несмотря ни на что. Спасибо, Вика, сказал я. Не хочется пить водку в одиночество. Мы даже Успели выпить перед тем, как в дверь раздался звонок.